Непривычно было оказаться в обжитом ухоженном доме, где вкусно пахнет яблочным пирогом и витает дух заботы. На накрытом скатертью столе стояли кофейные чашки с узкой золотой каемкой и блюда с печеньем из того же сервиза. Фотографии детей на стенах, цветущие комнатные растения в горшках. Я вдруг поняла, что не бывало в столь уютной обстановке с тех пор, как покинула свой собственный дом в Стокгольме, предварительно убрав из него все, что могло напомнить о личности владельца, вычистив его до такой степени, что остались только голые стены. А потом последовал переезд в чужую усадьбу, которая по-прежнему даже близко не походила на жилой дом, продолжала сопротивляться мне и пыталась ускользнуть прочь. Интересно, смогу я когда-нибудь стать ее полноправной хозяйкой? Я даже зеркала не успела распаковать до того, как Даниэль закатил скандал, так они остались стоять завернутыми в холле. Начать на новом месте с чистого листа. Так ли это просто? Ирена Кёрнер разливала кофе, складывалось ощущение, что она накрыла стол загодя и что гость в этом доме — большое событие. Когда настал черед резать яблочный пирог, она чуть замешкалась, стараясь, чтобы куски вышли поровнее. «Мы жили по соседству», — рассказывала она, — «в том прежнем городе, в одном из старомодных домов до того, как их снесли. Наши дети были еще маленькими, и Анна была мне почти как дочь, близка настолько, насколько только может быть близок чужой ребенок». Ирена Кёрнер всхлипнула и положила лопаточку для пирога на блюдо. Мать Анны звали Хильда. Роды дочери оказались трудными, и потом ей тоже тяжело пришлось, почти не было молока для вскармливания. Нашему младшенькому было всего полгода, и я каждый вечер оставляла ей бутылочку. У меня-то молока было хоть отбавляй, так и капало из груди. Сама она никогда об этом не просила, я просто так делала, и всё. Помогали друг другу, чем могли. Соседи все-таки. Все мы в то время в чем-то нуждались, и у каждого было не больше, чем у других. Чита Кернеров жила в аккуратном домике на противоположном конце Гроссрешино. Через дорогу располагались небольшие садовые участочки на которые, пользуясь хорошей погодой, высыпали жильцы. Кто подстригал газоны, кто ухаживал за цветниками, А кто просто отдыхал с кувшиным сока под разноцветным зонтом от солнца такое ощущение словно я перенеслась в пятидесятые пусть даже и не в этой части света сплоченность вот чего не хватает нынешнему поколению сказала ирена Кёрнер. я не говорю что в прежние времена было лучше но в любом случае не так уж и плохо она была лет на пятнадцать моложе своего мужа И относилась к женщинам того типа, что отказываются сесть с гостями за накрытый стол, потому что привыкли постоянно находиться на шаг впереди, изыскивая все новые новые дела из опасения что возникнет пауза, во время которой наружу сможет просочиться что-нибудь неприятное. Этим она напомнила мне мою маму. Кто-то должен поддерживать размеренное течение будней, позволяя себе самые большие полминуты постоять с чашкой кофе в руке. Уда Кёрнер сидел в инвалидной коляске и пил кофе из кружки с носиком. Известие о том, что дочь Ахо Геллера жестоко убита, вызвало у него сильный нервный тик половины лица и судороги в левой руке, которую он мог двигать после инсульта. Слова, которые он пробормотал, я разобрать не сумела. «Но потом Анна уехала отсюда», — продолжала его жена и все эти годы мы ничего о ней не знали. А весной она вдруг заявилась сюда и обвинила нас в том, что мы помогли сфабриковать ту ложь, с которой она выросла. Так она и сказала, я права, Уде. Выглядела она при этом просто сногсшибательно. Еще бы, ведь она получила прекрасное образование. Последние слова она произнесла, поджав губы и с оттенком горечи. Я догадалась, что упрек был адресован ее мужу. Судя по тому, что рассказал мне чуть раньше Курт леммон когда мы встретились с ним на перекрёстке перед домом Кёрнеров, Уда Кёрнер в молодости был тот ещё ловелас. Один брак позади и множество любовниц. Он не приспосабливался, как остальные, и постоянно болтал то, чего болтать не следовало, да ещё и не тем людям. Слал письма направо и налево, и в прежние времена его то и дело таскали на допросы. Поэтому в семье... Даже разговоров не было о том, чтобы дети получили хорошее образование. Двое из его сыновей ходили безработными, потому что вакансий никаких не было, что неудивительно, поскольку восток поимели и кинули. Да, Курт Лемон так и сказал, и из уст мужчины, который излучал такое классическое джентльменство, это звучало несколько шокирующе. «Озеро», — сплюнул он. Тысячи людей трудились на шахтах. Мой отец, Аха Геллер, Уда Кёрнер, а теперь элита из Берлина и Брюсселя хочет превратить всё это в парк. А что прикажете делать людям? Расхаживать как музейным экспонатам в униформе ГДР? Чтобы туристы приезжали сюда и таращились на нас? Он постучал тростью по одному из предвыборных плакатов, которые висели на фонарных столбах, прежде чем мы двинулись к дому Кёрнеров. И я голосовал за них. Может, Берлин наконец очнётся?